Все больше углубляется пропасть между необходимостью и возможностью, и в то же время и в то же время не утихают в нас сомнения и терзания, так ли мы живем? Все ли делаем, чтобы не пресекался род человеческий? Но сколько же можно в самоистязаниях мысленных? Жалобно сетовать и беспомощно вопрошать, остановить ли нам продление потомства, поскольку счастья на Земле не находим, или перекинуться на другие планеты, если бы вышло на то соответствующие санкции. Настолько все безысходно. Обо всем это много толковалось, и много истрачено полемического пыла и все уже пресыщены мазохизмом. Я же вынужден говорить об этом заново. Точно, я действительно свалился с луны. Я вынужден обращаться через вас к человечеству, потому что на всех обрушилась новая, неведомая прежде беда. Мы узнали, что эмбрионы взывают к нам, и теперь нельзя не думать об этом». Возможно, это не только беда, а и новое испытание духа, не нам свыше в проведение дальнейшего пути рода человеческого. Но куда выйдем мы на пути этом неизведанном? Что ждет нас впереди? Куда нам деться от гласа Кассандра эмбрионов, говорящих в нас о нас? Открылась бездна, о которой мы не подозревали. Наступил срок мировой. Будем ли мы жить вне истины? Именно поэтому я обращаюсь к вам, Святой Отец, с этим посланием, чтобы вы могли, если сочтете нужным, со всей определенностью оценить открытое мною явление для человечества столь же неожиданное, как если бы в небе появилось вдруг из глубин Вселенной второе солнце рядом с первым. Я в большом смятении. Оптическое оборудование станции сближает меня с землей. Казалось бы, настолько, что расстояние почти не играет роли в восприятии земной действительности. И все же физически я в космосе. И как бы мне хотелось в этот момент внезапного осознания человечеством, подлинного положения вещей находиться непосредственно на земле нашей грешной среди людей. Но мой долг — находиться на посту. Я обязан быть на орбите, на научной станции, поскольку я, космический монах Филофей, несу полную ответственность за свои действия, а именно за неуклонно и систематически проводимые мной сеансы облучения зандаш лучами, направленные на выявление флюидов Кассандра эмбрионов. Метод этого провоцирующего появления тавра Кассандры, облучения, разработанной мной, целиком на моей совести. И я очень обеспокоен возможной реакцией землян. Люди еще никогда не сталкивались с такого рода безапелляционным вызовом. И люди столкнутся с собой внутри себя. Я боюсь за психическое состояние людей. Я боюсь, что когда они узнают, что означает эта крохотная точечка мерцающего эпителия на лбу у будущих матерей, это обернется для всех великим шоком. В минуты слабости я мысленно взываю к Богу, плача и сетуя, что именно мне суждено было первым понять тайну эсхата эмбрионов, распознать знак Кассандры, сей проклятый знак беды, затаившийся в генетическом подполье и лишь теперь обнаруженный. Даже Фауст, заглянувший в глаза изощренной дьявольщине, и тот не позавидовал бы мне. Я прошу Господа сжалиться надо мной, освободить меня, слабого человека, от непосильного груза. Никому и никогда такого не выпадало. Но почему же именно я? Никто и ничто не принуждает меня к тому, что я совершаю сейчас, обращаясь к вам, ваше святейшество. Может быть, стоило бы мне умолчать, унести с собой в могилу эту открывшуюся мне тайну. Поступи я так, кто бы знал о ней? Кто бы мог бросить мне укоры и обвинения? Так зачем же я несу эту неслыханную ересь людям?